Глава 7. Алло? Отвечаю максимально равнодушным голосом. Ну как покаталась? Он усмехается. Ты мне должен деньги. Моему возмущению нет предела. Ну как так можно? Я же студентка, деньги у меня в ограниченном количестве, и не из-за маминой жадности. Я просто сама для себя решила, что не буду на её шее висеть до своей пенсии. А этот прихвостень точно должен понимать, что у девушки априори не должно быть денег на такси. За такси должен платить мужчина, тем более, если поездку организует он. «Какие деньги?» — он снова усмехается. «Я заплатила за такси сама. Может, ещё и в отеле мне предложишь за номер заплатить?» «Конечно, за номер придётся оплатить, он же не бесплатный. 30 тысяч стоит. Или тебя поместить в тот, что попроще?» «Не желая слушать его наглость, я просто кладу трубку». «Скотина, ты ещё получишь. Корма обязательно прилетит. Сам не рад будешь. Пусть эти полторы тысячи тебе будут на лекарства». Мне перезванивает мама. «Наконец-то». Беру трубку, желая высказать всё о её так называемом женихе. «Да?» «Доча». Не даёт она мне и слова вставить. «Андрей не повёз тебя на своей машине, так как у него была срочная встреча с губернатором региона, поэтому он хотел отправить тебя на такси. Мне Андрей сказал, что ты не в ту машину села». Ну как можно быть такой невнимательной? Что? Какую ещё не в ту машину? Он указал на такси, я в него села. Там рядом была другая, а ты села не в ту. Слушай её, я пыталась вспомнить, сколько авто там стояло. Правда ради, там действительно было несколько машин. Может, он специально указал не на ту? Но я точно не могла так просто перепутать. Гнев немного остыл, дышать стало легче, подскочившее давление чуточку спало. Мам «Но он мне сказал, что я должна заплатить за номер. Тридцать тысяч!» «Доченька, ничего ты не должна. Если вдруг предъявит счёт...» Она подавила смешок. «Я с ним расплачусь». Она начала смеяться. «Натурой». «Фу, как отвратительно!» Я была поражена, что мама мне вообще это озвучила. «Ой, да ладно тебе, ты уже взрослая девушка, всё понимаешь. И мы с Андрюшей прям созданы друг для друга. У нас идеальная совместимость, но твои подозрения насчёт его потенциальной неверности всё же надо развеять». поэтому ты там держи ушки в остро». «Ладно, дорогая, я ложусь спать. Завтра рано вставать. Спокойной ночи, милая». «Спокойной ночи». Отвечаю, прекрасно понимая, что она не хочет верить в неверность Андрея. Она думает, что мне кажется, и она хочет доказать мне обратное. Поэтому цель моей поездки для нее не поймать Андрея на неверности, а доказать мне, что я не права. Влюбленность заставляет терять рассудок даже очень разумных женщин. «Моя мама не исключение». «Да что мама? Я тоже не исключение». Я начала встречаться с Андреем, прекрасно понимая, что он гораздо старше, что он может быть женатым или в серьёзных отношениях. Я его не спрашивала об этом, а он и рад был молчать. Что-то мне подсказывает, спроси я его, он бы всё равно либо соврал, либо ушёл от ответа. Так что да, влюблённость делает из женщины и девушки безвольную дуру, которая рада поверить любой небылице или готова обманываться намерениями мужчины. Тяжело вздохнув, я покатила чемодан в отель. Мне сразу же вызвался помочь метрдотель. При проводя в достойке регистрации: "Вы бронировали номер?" Первый вопрос после приветствия из уст симпатичной администраторши. "Вот такой Андрей точно бы завалил в постель". Я по приглашению владельца отеля, Андрея. Понимая, что я не назвала фамилию, я застыла. С ума сойти. Моя мама выходит замуж за мужика, а я знать не знаю его фамилии. Да ладно это. Я сама с ним 2 недели встречалась, но так и не узнала фамилию. Правда, Редя надо отметить, что он тоже не интересовался моей фамилией. Может, если бы узнал, понял бы, что встречается с дочерью своей невесты, ведь у нас с мамой одна фамилия. Извините, у меня нет этой информации. Я сейчас постараюсь выяснить. Она посмотрела на меня с подозрением. Ну, разумеется, этот пошевец, и в этом мне устроил целый квест. Докажи теперь, что ты не верблюд. Хорошо, объясняйте. А я пока подожду на диване. признала я, лишь сдерживаясь. Хотелось ей высказать всё, что о ней думаю, но это надо утаик кокловить, не виновата в пакостях Андрея.